Видит Петручу плохо ему. А пошел опять в лес. Но не дошел. Видит сарайчик. В сарайчике никого. Только свет горит. Ну, светло в сарайчике. Он взял и выключил, выключил, включил, выключил. Интересно. Тут Петручо говорит: "Ты зачем?" говорит здесь. А Ежи стал важный. Не отвечает Петручо. А Петручу обиделся. А еже Не обиделся, а Петручу обиделся. Ежи не обиделся, а Петручу обиделся. Обиделся. А ежи нет. А Ежи дал Петручу пороже. Петручу, Петручу обиделся. 11825 eight 105 north Co six one North Avenue 52. five six one five North Avenue Eight five six North Avenue fifty two Libany twenty five six North Avenue 52 two Eight five six North Avenue 52 11825, eight Code North M. Lemon eight north north north Отчаянный был человек Петручу. Однажды пошел один, и волка схватил. Однажды Петручу пошел один, и схватил его. А волк говорит, не ешь меня, Петручу. Но Петручу был трус. Ну и отправили его на север. Там уже снег, консервы, сушеные, вареные, грибы, мясо. Там надо рыбу резать ножом. А Петруча не умеет. Петруччо не умеет резать. А ежу умеет.